Далекие странники. Глава 1 Тенчуан. Прощание с императорским двором. Двор пестрил цветущими ветвями слив. Лепестки нежных цветов опадали на еще не растаявший снег. Под легким дуновением ветра они кружили в неторопливом танце, распространяя тонкое благоухание. Ночь опустила занавес, и в густом бархате сумерек, холодная как вода, луна парила над карнизами крыш. В глубине небольшого двора располагались потрепанные временем угловые ворота, наполовину скрытые сливочными деревьями. Проход охраняли двое крепких стражей в полном облачении. Узкое крыльцо возвышалось над вымощенной камнем дорожкой, ведущей в черную, как смоль, адскую тюрьму. Тяжелый запах отчаяния и безысходности усиливал мрачное и гнетущее чувство, возникающее на пороге этого места – Слабый аромат цветов будто запечатывался воротами и совсем не проникал внутрь. Ряды неподвижных, как статуи, вооруженных охранников выстроились перед дверями камер с металлическими решетками толщиной в человеческую руку. В конце узкого темного коридора угадывались три массивные, тщательно охраняемые механические двери. Каждому, ступившему за них, казалось, что мир живых людей остался позади – Путь сюда, освещенный дрожащим, похожим на блуждающие огни пламенем факела, походил на спуск в преисподнюю, наполненную терзанием обиженных душ. Из самой дальней камеры раздался низкий мужской голос, неразборчиво пробормотал что-то и замолк. Мгновение спустя другой человек за той же дверью почти неслышно вздохнул. Внезапно давящее безмолвие тускло освещенной темницы Разорвал леденящий кровью вопль, пламя факелов затрепетало, ужасный звук пробирал до костей, напоминая вой умирающего зверя. Один из стражей, охранявших эту камеру, выглядел новобранцем. Его лицо еще не утратило юношескую мягкость черт. Вздрогнув от крика, он украдкой покосился на напарника. Увидев, что тот стоит неподвижно, словно глухая гора, Младший стражник собрался с духом, выпрямился и устремил взгляд прямо перед собой. Душераздирающий звук становился все пронзительней. Человек продолжал голосить, пока не сорвался в хрип. В конце концов, дыхание несчастного сбилось. Протяжный вой сменился жалобным плачем и стенаниями, еще более жутким свидетельством страданий. Молодого бойца прошиб озноб. Примерно через час причитание в камере стихли. Вскоре двое охранников вынесли наружу еле живого мужчину средних лет. Его торс был обнажен, голова безвольно болталась, мокрые от пота волосы прилипли к лицу. Из уголков искусанных в кровавое месиво губ стекала бордовая пена. На человеке не было видимых ран, только в семи основных, купунктурных точках на груди и животе виднелись вбитые темно-багряные гвозди. Зрелище устрашало. Молодой охранник не мог отвести от мужчины полного сострадания взгляда, пока все трое не скрылись за механической каменной дверью. В этот момент за его спиной раздался тихий голос. «Ты чувствуешь сожаление от увиденного?» Юноша испуганно вздрогнул и обернулся. Позади возвышался человек в мантии цвета сапфира. Только небесам известно, как давно он там стоял. Второй стражник упал на колени и склонил голову, поэтому новобранец последовал его примеру. Глава поместья. На вид человеку в сапфировом мантии было не более 30 лет. Он держался с грацией и статностью ученого мужа. Но острое, изящное лицо казалось болезненно бледным. Полооткрытые глаза обрамлял вергустых ресниц, тень от которых падала на пол лица, если взор главы обращался вниз. В редких случаях, когда он смотрел прямо, ясный взгляд светился ледяной отрешенностью. Чистый профиль с высокой переносицей был красив, но в чуть насмешливом изгибе губ читалось безразличие граничаще с высокомерием. Услышав обращение молодого стражника, этот человек Взглянул на него с легкой улыбкой. «Ты должно быть новенький?» «Да, глава поместья!» «Запомни, никогда более не называй меня так! Этот титул уже не принадлежит мне! В следующий раз обращайся, командир Джоу!» произнес мужчина, похлопав охранника по плечу. Тот почтительно согласился. «Слушаюсь, командир Джоу!» Мужчина в синем кивнул и коротко махнул рукой. «Вы двое можете идти, я хочу побыть один!» Оба охранника подчинились и вышли бок о бок. Младший оглянулся всего на секунду, чтобы посмотреть на своего командира, прислонившегося к дверному косяку. Взгляд мужчины был устремлен вперед, но в то же время в никуда. Молодого стражника охватило странное чувство, что этот человек собрался отправиться куда-то далеко-далеко. Едва железные ворота с хляском захлопнулись за ними, старший напарник неожиданно заговорил. «Видя командира Джоу таким мягким и снисходительным, трудно поверить, что он собственноручно вбил гвозди семи отверстий на три осени в старину Би. Верно ведь?» Молодой стражник обомлел, а его убеленный сединами товарищ устало вздохнул. «Ты пока многого не понимаешь. В Танчуань можно войти, но обратно дороги нет. Побег либо убьет тебя, либо превратит в жалкого калеку». К четвертому году правления императора Жун Цзя одного лишь упоминания Танчуани вселяло ужас в сердца простых людей Данцина. Секретная сеть преданных шпионов и убийц, напрямую подчиненных его величеству, вот чем был Танчуань. Никак... Никто не знал, откуда управляется эта структура, сколько человек в нее входит и кто эти люди, но всем казалось, будто щупальцы Танчуани простираются до краев земли. Император Цзя Из дома Жун лично основал Тенчуань, еще в бытность свою, наследным принцем Халянь И. Теперь организация была полностью упорядочена и работала как часы. Ее первым командиром как раз и являлся человек в сапферовых одеждах, бывший глава поместья времен года, его светлость Джоу Дзышу. Ни один секрет не ускользал от внимания Тенчуана будь то придворные дела или крестьянские проблемы, поэтому ради сохранения тайн империи было установлено правило, человек, вступивший в организацию, не может ее покинуть. Освободиться от службы в Тенчуань можно было двумя путями – умереть или подать прошение о размещении в теле гвоздей семи отверстий на три осени. Ядовитые гвозди вбивались в семь важнейших, акупунктурных точек на груди и животе. Такая казнь нарушала течение ЦИ, блокируя основные меридианы, и отнимала не только боевые навыки, но и речь, подвижность, конечность и способность использовать все основные чувства, имеющиеся у смертного. Спустя три года яд гвозди полностью распространялся по телу и приводил человека к окончательной гибели. Жизнь в подобном состоянии была не лучше смерти. Тем не менее, находились желающие по доброй воле, выбирающие эту пытку, только бы покинуть Динчуань. Для них три года мучительной агонии становились величайшим подарком небес – милостью императора. Опустив охрану, Джоу вернулся в тюремную камеру и закрыл за собой дверь. Какое-то время он в глубокой задумчивости ходил кругами, сложив руки за спиной, затем остановился у стола в углу и достал из ящика небольшую коробку с гвоздями. Эти ужасные крохотные штуковины источали холодный сладковатый аромат неумолимой смерти, похожий на запах опавших на снегу увидающих лепестков сливы. Джоу глубоко вздохнул и потянулся, К застежкам плаща. В нескольких слоях одежд он выглядел хорошо сложенным мужчиной, но без них болезненность постепенно умирающего тела стала очевидной. На истощенном туловище виднелись застарелые раны от шести ядовитых гвоздей, которые были вбиты уже давно. Шляпки успели зарасти тонким слоем кожи. Жоу Цзишу оглядел себя и усмехнулся. Взяв со столешницы серебряный нож, он стиснул зубы и начал срезать зажившие ткани над гвоздями быстро и уверенно, словно это было не его плоть. Струю крови залили грудь, зато гвозди снова выглядели так, словно их только что вколотили». В какой-то момент невидимый рычаг, державший самообладание этого человека, сломался. Джоу Цзышу с громким стоном прислонился к холодной стене и медленно сполз на пол. Его трясло, губы побелели, зубы сжались до скрежета, потом он содрогнулся и широко распахнул глаза. Через пару мгновений голова Джоу Цзышу склонилась на бок, веки медленно опустились, и он погрузился в беспамятство». Мертвенно-бледный, залитый собственной кровью мужчина мало отличался от трупа. Свернувшись кал калачиком, он всю ночь неподвижно пролежал в углу камеры и лишь на рассвете едва заметно вздрогнул. Очнувшись, Джо Зишу заторможенно открыл глаза и попробовал встать, но упал обратно, так как ноги подкосились от слабости. Вторая попытка подняться удалась, хотя и с трудом. Смоченным в воде носовым платком он тщательно стер с тела подтеки крови, поправил одежду и внешний вид. Джоу Дзышу переложил один гвоздь из коробки в рукав мантии. После этого он глубоко вздохнул, отворил дверь и вышел из камеры. Покинув тюрьму, Джоу Дзышу широким шагом направился в дворик, засыпанный снегом и опавшими лепестками сливы. Здесь его легкий наполнил тонкий, свежий запах. Прогоняющий смрад крови Джоу долго стоял под сливовыми деревьями, и постепенно на его губах проступала слабая улыбка. Последний раз, втянув носом цветущий аромат, он вздохнул и негромко приказал «Подойди». мгновение ока из ниоткуда появился человек в черном и склонился в поклоне, ожидая приказа. «Передай это моему помощнику Дуаню» велел Джоу Цзишу, вручив ему темный командный жетон. «Сегодня он будет сопровождать меня на встречу с его величеством». Подчиненный забрал жетон и исчез так же незаметно, как и появился. Когда Джоу Цзишу возглавил Танчюань, он сам назва... назначил Дуань Пензюя помощником командира. Кроме Джоу Джишу, этот человек никому не подчинялся. Дуань был способным и... Беззастенчиво амбициозным, иногда Джоу увидел видел в нем младшую версию самого себя. Вскоре Дуан Пиндзюнь явился, растерянно сжимая в руке жетон. Он был порядком сбит с толку, за исключением командира Джоу, члены Тюань редко выходили в свет, и у них было мало шансов попасть на прием к императору. Ничего не объяснив, Джоу Цзюшу оставил Дуань Пинзюня на завтрак, За это время должна была закончиться утренняя аудиенция его величества, поэтому Джоу просто приказал – идем. И они отправились во дворец. По дороге Дюан Пиндзюнь не задавал вопросов, хотя и не понимал намерений командира. Оба молчали вплоть до дверей императорской библиотеки, где их приняли без малейшего промедления. После поклонов и приличествующих приветствий Джоу вытянул из рукава бамбуковую трубку и подал императору. «Ваше Величество», — сказал он, — «здесь результат последнего задания». Его Величество принял свиток, но не развернул, ни сразу. Вместо этого он, нахмурившись, пристально рассматривал подчиненного. В «Последнее время ты выглядишь нездоровым, Дзышу», — отметил Халянь И. «Сходи на осмотр к императорскому лекарю. У тебя, наверное, есть внутренняя травма, которую нельзя запускать». Несерьезно полагаться исключительно на молодость и силу. Уголки губ Джоу чуть чуть приподнялись, но он не кивнул в знак согласия, лишь произнес негромко. «Я не заслуживаю беспокойства, Вашего Величества!» Халянь И перевел взгляд на Дуань Пиндюни и спросил с легким удивлением. «Пиндюй, и ты здесь? Давно я тебя не видел, вижу ты добр и полон сил». От прищуренных глаз дунь Вин Дюня лучами разбежались тонкие морщинки, и он поспешно улыбнулся в ответ. «Для меня огромная честь, Ваше Величество, помнит обо мне!» Халянь И чувствовал, что Джоу Джишу сообщил далеко не все, поэтому он раскрыл бамбуковую трубку, извлек свиток и, быстро прочитав текст, поднял довольный взгляд на голову Тинчуана. «Прекрасная работа! Что бы ты хотел получить в награду?» «Вот и настал момент!» Джоу внезапно опустился на колени, а задаченный Дуань Пинзюнь машинально последовал примеру командира, не зная, как еще поступить. Между бровями Халянь И пролегла глубокая складка. «В чем дело?» Джол с трудом перевел дыхание и тихо сказал, «Этот слуга осмелится попросить Ваше Величество о милости». Халянь И рассмеялся, «Нет нужды вставать на колени. Ты столько лет рискуешь жизнью и здоровьем ради меня». «Я не могу даровать тебе лишь бразды правления моим народом, все прочее проси смело, поднимись и прямо скажи, чего ты хочешь?» Джош Джишу выпрямил спину, продолжая стоять на коленях, и распахнул слои одежды на груди. По комнате расплылся тяжелый железный запах, поджившие за ночь раны снова открылись, потревоженные дорожной тряской, и начали кровоточить. «Джишу!» — вскрикнул Халянь и... и вскочил с места. Дюань Пендзюнь оцепенел от ужаса, заметив блестящий гвоздь на протянутый к императору узкой ладони своего командира. «Ваше Величество, я сам поставил шесть гвоздей», объяснил Джоу Цзышу, «но седьмой не позволил бы мне прийти во дворец и проститься с вами. Я прошу лишь о том, чтобы Ваше Величество разрешили Пинзюню завершить начатое». Некоторое время Халянь И безучастно смотрел на происходящее, Не находя слов, потом тяжело опустился на кресло и запрокинул голову с немигающим взглядом к потолочным балкам. «Юнсинь далеко, на северо-западе», — заговорил он словно с самим собой. «Баюань! Боюаня больше нет, а теперь и ты покидаешь меня!» Джолдзишу промолчал. После нескольких минут размышлений Халянь И горько вздохнул. «Я по-настоящему одинок, не так ли, Джишу?» «Вашему величеству не нужно нужды беспокоиться, тончуане ответил тот. «Пиндзюй в течение многих лет был моей правой рукой. Я верю в его способности». «Командир, вы не должны так говорить», — выпалил дуань Пиндзюй. «У меня никогда и в мыслях не было. Вы, вы не можете!» «Это гвозди с семи отверстий на три осени. Я умру через три года. Стрела уже пущена. Ее не остановить», – прошептал Джоу Цзышу, прижав лоб к полу. Он не поднял взгляд даже после того, как закончил свою речь неотступным. «Пожалуйста, примите во внимание годы преданной службы вашему величеству и соизвольте удовлетворить мою просьбу». Халянин не сводил... Пристального взгляда сокровавленного человеком. Никто не мог сказать, о чем думал император, пребывающий в рассвете сил и зените власти. Осторожность, искусные расчеты, войны, многолетняя, ожесточенная борьба – все это помогло ему получить трон, но помешало сохранить тех, кто был рядом. Они просто исчезли один за другим. Невозможно укрыться от непредсказуемости жизни или откупиться от одиночества». Наконец император приоткрыл глаза и устало махнул рукой. На губах джол джиша расцвела улыбка. «Благодарю, Ваше Величество, за доброту!» Он выглядел так, словно услышал самую счастливую весть на свете. Даже болезненно бледное лицо окрасилось живым румянцем. С нескрываемым облегчением Зоу джишу повернулся к Дуань Пинзюни и вложил в его руку последний гвоздь. «Я готов!» Дуань Пинзюнь никак не решался исполнить безмолвный приказ императора, но в конце концов, закусив губу, он решительным движением вбил багряный гвоздь в грудь своего командира. Дуань Пинзюнь не раз наблюдал данную процедуру и понимал, насколько она мучительна. Даже самые стойкие не выдерживали пытку и орали от боли, срывая голос до хрипа. Однако Джоу Цзышу лишь слегка задрожал от напряжения. У него вырвался едва различимый стон, но и в стоне слышалась радость. Дуань Пиндзюнь подумал, что этот человек сошел с ума. Джоу Цзышу долго не двигался, собирался с силами, потом повернулся к Халянь И, и белое, как бумага, лицо склонил голову в поклоне. Движение Ци в его меридианах стихло, по рукам и ногам расползалось онемение. «Ваше Величество, берегите себя!» Напоследок сказал он императору, но не стал дожидаться ответа. Покидая библиотеку, Джоу Цзышу чувствовал неописуемую легкость, словно весь груз прожитых лет разом свалился с плеч. В дверях его силуэт, казалось, на мгновение вспыхнул светом, а затем бесследно исчез.